Максим Бухтеев Семенов и сюрприз семёнов не хотел сюрпризов от судьбы. Но однажды судьба, то есть начальник Семенова, захотел сделать сюрприз своей жене, а сделал Семенову. В то утро, пока начальник еще сам не догадывался о своем желании, ему позвонила жена. Жая, я скучаю и люблю. Я не знаю, что мне делать. М, м м я тоже не знаю, что мне делать. Я же на работе. То есть я знаю, я ведь работаю. А вот тебя я люблю», — ловко выкрутился начальник. «А кого ты больше любишь, меня или работу?» У жены было игривое настроение. Начальник тоже любил поиграть. На работе он всегда играл в разные игры и на ходу придумывал и менял правила. Сейчас играла его жена, поэтому ему приходилось жульничать. «Тебя, конечно, люблю, но давай не сейчас. Солнышко, давай я вечером приду, и мы сходим с тобой куда-нибудь, развлечемся. Я сейчас очень занят». «Но ты всегда занят, и поэтому мы всегда ходим в ресторан. Там ты меня все время развлекаешь тем, что напиваешься в хлам. Я хочу неожиданный сюрприз». «Будет тебе сюрприз, но потом». «Хочу неожиданный сюрприз сейчас. Выбирай. Либо я, либо работа». Поставила ультиматум жена и, чтобы усилить требования о капитуляции, угрожающе всхлипнула. Почувствовав, что его загнали в угол, начальник сдался и что-то обнадеживающе прохрюкал, пообещав сделать правильный выбор. После того, как разговор закончился, надо было выполнять предвыборное обещание. Так у начальства появилось желание. Желание начальства — это совсем не то, что желание обычного человека. Начальника делает и не человек. Точнее, это вовсе даже не человек, так как он при исполнении. А для исполнения есть подчиненные. У начальника для исполнения есть секретарша. Вот ее ты Иван Вахтангович и вызвал к себе. «Светочка!» «А можно тебя попросить о...» э -э Светочка лелеяла амбициозные карьерные планы. Ее стратегия успеха была почерпнута из женских журналов и пошлых анекдотов. Идти к успеху она планировала по головам конкурентов, активно работая локтями и всеми другими частями тела, которые будут необходимы. Однако тут ее ждала одна загвоздка. «Начальнику нужна была не любовница». А именно секретарша, любовница у него уже была. Ее капризов ему хватало как раз на то, чтобы на этом фоне его собственная жена выглядела не такой стервой, какой она была на самом деле. Именно поэтому единственным реальным карьерным достижением секретарши пока было то, что ее должность официально называлась «линейный трафик-продюсер». «Можно мне организовать какой-нибудь сюрприз?» — неуверенно сказал начальник. «Конечно, Иван Вахтангович. Для вас что угодно». На миг секретарша показала, что это и есть тот шанс, которого она так долго ждала. «То есть это не мне, а моей жене?» — продолжил шеф одной фразой перечеркивая карьерный рост секретарши и пресекая на корню ее жажду творческой самореализации. После прояснения деталей Светочка потеряла всякое эротическое желание. Когда кто-то в офисе теряет эротическое желание, он идет к Семенову. Иногда их туда посылают, но чаще всего другого места скрасить одиночество у них просто нет. Монтажное для этого идеальное место. Во-первых... «Вокруг много бездушного железа. Гораздо больше, чем в офисе. Это как ничто другое, подчеркивает печаль и грусть. Во-вторых, там всегда что-то происходит, и это что-то никак не похоже на волшебный мир телевидения и кино. Там часто ругаются и без всякого почтения отзываются о звездах шоу-бизнеса и прочих заслуженных мастерах искусства. В-третьих, Хотя все и все вокруг говорят об успехе и деньгах, в самой монтажной нет ничего, что говорило бы о том, что здесь делают что-то стоящее. В монтажную редко заходят длинноногие красивые женщины с маленькими собачками, толстые дяденьки в дорогих костюмах, ненавидящие США, и эпатажные ЛГБТ-активисты с элитным похмельем. В общем, телевизионная монтажная — место, где разбиваются мечты. сейчас В монтажной разбивали мечты или, как иногда говорят били баклуши, семёнов и сценарист. Семёнов искал справедливость, так как сценарист потерял утвержденный заказчиком сценарий, а еще ранее совесть. из-за этого семёнову придется делать двойную работу. Семёнов обычную то не хотел делать, а тут такой бонус. И где спрашивается справедливость? как выяснилось, справедливость тоже искала Семёнова. В любом коллективе справедливость воплощается в начальники, и начальник нашел Семенова. «Жена Сатрапа желает сюрприз. Этот сюрприз ты», — объявила секретарша. «Еще чего!» — парировал Семенов. «Царь отменил крепостное право». «То есть ты должен его сделать. Как ты знаешь, Иван Вахтангович — человек творческий, и поэтому хочет сделать жене необычный сюрприз». «Вот пусть сам и делает». Или купит чего-нибудь? Он не может. У него дела. И потом он не умеет. Но зато знает, как правильно сделать. Он мне все рассказал. Там сначала бац! Титры. Потом бум-бум музыка. А затем так круто! Полегче. У меня вообще-то эфир. Семенов, как утопающий, схватился за соломинку. У тебя вообще-то рабочее время, как сказал Вахтангович. Я тебе, конечно, не начальник. Но можешь позвонить менеджеру, ассистенту, продюсеру или начальнику группы. Они все тебе подтвердят, что ты сегодня делаешь сюрприз. Подавленный количеством начальства, Семенов на какое-то время потерял сознание. За это время секретарша успела выпалить всю информацию, необходимую Семенову для работы. Как ему показалось, он успел услышать только окончание. Видишь, как просто. Ты это быстро сделаешь. Не понял. «Так чего мне надо сделать?» – выдохнул Семенов. «Сценарий или монтажный лист есть?» Но, как выяснилось, ему не показалось. Фраза о том, что это просто и быстро, это и есть все инструкции. «Какой тебе еще сценарий? Просто берешь вот этот домашний архив и круто нарезаешь под музыку. Вот, держи. Тут 15 часов, и тебе должно хватить для хорошего клипа. До завтра сделаешь?» Семенов яростно забулькал, но его уже никто не услышал. Секретарша унесла из монтажной каблуки, так как знала, что у Семенова склочный и скверный характер. Он не любил творчество, особенно ночью. Да что там говорить. Семенов, откровенно говоря, вообще был, как говорится, с слинцой. Он не любил бесплатно работать. Это знали все в отделе, а потому часто подшучивали над Семеновым. Будь в этот момент монтажный сценарист, он бы мог придумать очень смешную шутку о текущем моменте. Сценарист умел придумывать нецензурные шутки, которые нельзя вставить в сценарий. Но его в монтажной не было. семёнов даже не заметил, куда он делся. семёнов остался один на один с сюрпризом. На следующий день семёнов все еще занимался сюрпризом. Краткое погружение в семейную историю начальника не прошло бесследно для Семенова. семёнов страдал. Страдал он в основном как художник и еще немного, как сказал бы начальник, какой-то ерундой. Теперь он знал о начальственной жене, тещи и детях слишком много, гораздо больше, чем бы ему хотелось. Точнее... Ему совсем не хотелось знать, что в молодости у начальника были волосы на голове и какая-то фолическая татуировка на плече. Ему вообще не хотелось верить в то, что у начальника была молодость. Ему казалось, что он всегда был таким — толстым, лысым и злым. В общем, работа у Семёнова не клеилась. Не клеились у него планы друг с другом. А все вместе никак не складывалось — музыка, титры и архивные планы. К тому же их было много, очень много. Семенов решил попросить помощи. Для того, чтобы помощь просить, есть множество способов. Но верный способ, чтобы ее не получить, есть один — обратиться к исполнительному продюсеру. К сожалению, по штатному расписанию у Семенова не было другого выхода, кроме как использовать именно этот способ. В отделе Семенова должность исполнительного продюсера занимала девушка Лена. У нее был свой способ отшивать просителей. Этот способ подкупал своей красотой и симметричностью. То есть, если человек присылал письмо с просьбой, то Лена пересылала письмо дальше. Если звонил, то она звонила. Причем, кому именно она звонила или писала, и что из этого вышло, никакого значения не имело. Звонок получен, звонок сделан. Письмо пришло, письмо ушло. Бухгалтерский баланс во вселенной восстановлен, и Лена чувствовала, что день был прожит не зря. Семенов знал это, а потому решил сделать упор на эмоции. Он сделал печальное лицо и начал издалека. «А у меня сегодня тяжелый день. так понимаешь, навалилось все», — вздохнул Семенов, грустно протирая очки. «У всех тяжелый день. Вот Иван Вахтангович сегодня в офисе вообще больше не появится». Ему машину поцарапали. Теперь ему не до чего». Многозначительно подтянула чашечку бюстгальтера Лена. Семенов слегка скосил глаза и попытался еще раз надавить на жалость. «Но ты же знаешь, на меня Вахтангович свалил сегодня сюрприз, а там я за сегодня даже половины не успею отсмотреть. А ведь у меня ролик срочный. Его сдать надо». «Ничего, завтра сдашь». «Но ведь завтра надо второй сдать». Когда я буду все это делать?» «Ой, Леша, ну кому сейчас легко?» Лена загадочно улыбнулась и засобиралась домой. Раз начальство уже ушло, ей вовсе делать больше было нечего. «Всем чмоки! Ми-ми-ми!» Последнее восклицание служило кодовым сигналом, что разговор окончен. Лена повернулась и уже выходила из офиса, когда Семенов выложил свой последний козырь. «То есть мне сегодня допоздна сидеть, да?» «Это за дополнительную плату?» Брошенный Лене в спину козырь не произвел на нее никакого эффекта. «Это все не ко мне. Хочешь, говори с Вахтанговичем, но у тебя рабочее время, вот и работай. Целую!» семёнов понял, что проиграл. «Единственный шанс разгрузить себя или получить какие-то деньги — это прикинуться шлангом. Тогда тебя будут упрашивать, просить об одолжении». Или считать героем, если уж ты сделал то, что никто от тебя не ожидал?» Семенов этот шанс упустил два года назад, когда в пору отпусков по очереди подменял половину отдела, совмещая несколько должностей. Теперь, как он не старался прикинуться дураком или неучим, никто ему не верил. Начальство же лишь злилось, подозревая Семенова в саботаже, диверсиях и тунеядстве. На третий день Семенова посетила печаль. Печаль материализовалась в начальстве, которое желало оценить плоды ночных трудов Семенова. Ночной труд имеет одну особенность. То, что ночью казалось не таким отвратительным, при свете дня было таким, какое оно есть на самом деле. — А есть еще что-то поинтереснее? — лениво спросил Иван Вахтангович, отсмотрев готовый фильм. Там 15 часов видеоматериалов. Я все смотрел это лучше Хотите, сами смотрите и проверьте. Но нет, у меня других дел полно. Я в порядке бреда сразу вспомню с десяток моментов, которые будут лучше, чем то, что ты выбрал. Вот, например, я помню, что там где-то есть момент, где Рубен кушает пахлаву и капризничает, а бабушка Маша пляшет с кастрюлькой. — Где этот момент? — тупо спросил Семенов. Он с ужасом понял, что помнит и Рубена, и бабушку Машу, но не помнит никакой пахлавы. — Откуда я знаю, где? Ты же смотрел! Ты мог бы смотреть внимательно! Начальник был сердит. Сегодня все словно сговорились его нервировать. Банк с ипотекой, турагентство с отпуском на Гуа, жена со своим сюрпризом, а теперь вот еще и Семенов со своей ленью и тупостью. «Я смотрел. Я видел все. Отпуск в Анапе, свадьбу в Армении, роды у Софико интимное видео дядюшки Георгия». «Интимное видео?» Начальник был поражен. «Как оно вообще сюда попало? Его не надо было смотреть. Это личное видео, прайваси. Тебе знакомо это слово? Какого черта ты суешь свой нос куда не надо?» «Откуда я знал, что это такое? Оно же не подписано. Все, что мне дали, я и смотрел». — мстительно пробубнил Семенов. — Месть местью, но он решил утаить тот факт, что он смотрел это видео не один, а вместе со всей ночной эфирной сменой. Иван Вахтангович побагровел. — Голову надо включать, когда смотришь. Такое простое задание, а возишься без толку уже третий день. Если бы мне кто-нибудь помог, то мы бы вдвоем справились гораздо быстрее. — А зарплату тоже на двоих делить будете? Как и все начальники, Иван Вахтангович любил шутить про урезание зарплаты увольнения. Это помогало ему в укреплении командного духа. семёнов же почему-то шутки не оценил и духом упал. Он понял, что помощи не будет. И чего делать? Что-что? Работать? Ты говорил что-то про свадьбу в Армении. Вот там этот момент и был, я вспомнил. Но там вообще Рубена не было. — Да какая разница? Ну, не Рубен, а Эльдар. Я не помню точно, что он там ел. Начальник очень не любил Семенова именно за мелочные придирки и склочность. — Но бабушка Маша-то ведь там есть? — Есть. Но она не пляшет, а бегает туда-сюда с подносом. — Вот, что и требовалось доказать. Ловко положив Семенова в споре на обе лопатки, начальник заметно повеселел. — Переделай быстро, я через час ухожу на обед. Тебе надо успеть. «Быстро и хорошо не получается», — попытался заявить протест Семенов и опять проиграл. Дело в том, что начальник знал, что Семенов придуривается, когда старается тянуть время и делать вид, что чем-то озадачен. Начальник раскрыл этот обман, как только пришел на ТВ. Он применил такую хитрое, зашел в монтажную и попросил научить его монтажу. Ну так, чисто для смеха. После этого он два раза приходил на полчаса и смотрел, как Семёнов работает. Несколько раз он даже сам пробовал смонтировать пару кадров между собой. Когда у него это получилось, он понял, что монтаж — это очень простой процесс, ничуть не сложнее, чем, например, собрать автомобиль из запчастей. Детали все есть, готовые знай себе, гайки крути, и все. Начальство ловко сравнило два процесса. «Одно дело — несколько раз дернуть мышкой, а потом наблюдать за работой других со стороны, иногда критикуя покрикивая. совсем другое — ходить с виноватым видом на совещании слушать непонятные, но явно плохие слова от вышестоящего начальства. Что, они приятнее?» «Вот начальник и сделал вывод, что он, начальник, работает гораздо больше Семенова, который, весьма возможно, и вообще не работает, а лишь развлекается» проиграв судьбе и этот раунд семёнов смирился, но только внешне. внутренне он продолжал воевать. Эта война заключалась в том, что он вышел покурить, потом он выпил кофе, исходил в туалет, после чего пожаловался на начальника звукорежиссеру Маринки. Увидев, что боевые действия идут столь успешно, семёнов воспрял духом и нашел в себе силы вставить в фильм тот фрагмент, которой хотело начальство. Потом он хаотично поменял местами несколько других фрагментов. Фильм продолжал выглядеть столь же неприглядно, как и при первом просмотре, когда семёнов покрасил все в желтый цвет. Стало еще хуже, но семёнов был уверен, что начальству понравится. Начальник и правда был доволен Семеновым, когда пришел в монтажную через час. Доволен он был тем, что не ошибся в семёнове «Ну вот, без меня ничего не можешь. Но я, к сожалению, не могу делать за тебя твою работу. Я лишь могу сказать, что ты сделал неправильно. Здесь нет логики и динамики. Все слишком вялое, надо переделать». Любое дело, если его переделывать много раз, теряет свою суть. Ни заказчик, ни исполнитель уж не помнит, что было в первый раз и чем он отличается от последнего, Кроме этого, все участники процесса забывают, что они хотели получить с самого начала. В общем, еще целый час у Семёнова ушел на то, чтобы вернуть все, как было в первый раз. Точнее, на саму работу ушло пять минут. А все остальное время он припирался с начальником, пытаясь убедить его, что так делать не следует. Семенову было уже все равно, как делать, но дело было в принципе, собственно... На принцип пошел и начальник. Ему тоже было все равно. Не все равно было, только жене начальника. Это она хотела сюрприз. Но ее-то как раз в монтажной не было. Но даже если бы она и присутствовала при споре, ее мнение никто бы не спрашивал. В конце концов, начальник заставил Семёнова переделать все еще несколько раз. Зачем же еще нужно начальство, если оно не может заставить все переделывать? Но в финале Семенову ждал еще один аттракцион под названием «Худ-совет». Это когда в монтажную приглашают всех, кто проходит в данный момент мимо, и якобы спрашивают их совета и мнения. Как правило, к этому моменту все уже понятно. Невиновные наказаны и непричастные награждены, но надо придать этому процессу, как говорят в определенных кругах, легитимность. Любой начальник любит апеллировать к народу. Дескать, «Это вот не я такой самодур, а только по просьбам трудящихся». Опытные сотрудники ТВ знают, что, попав в ситуацию советчика, надо пучить глаза и мычать что-то невразумительное, внимательно наблюдая за знаками, которые подают экзекуторы и жертва. Задача вовремя поддакнуть кому-то, встав на сторону победителя, и быстро бежать из монтажной. В противном случае любое неосторожное слово может вызвать страх и ненависть с обоих сторон. Например, если начальство колеблется и хочет домой, то удачно вставленное слово о том, что все хорошо и не надо ничего переделывать, может спасти всю творческую бригаду от нескольких часов бессмысленной работы. А если, скажем, начальство твердо намеревается раздавить автора, но еще не знает как, то можно подать простую, но конкретную идею, типа, если перекрасить все в зеленый, то кульминация будет ярче. Это может стать чем-то вроде милосердного удара копьем в сердце распятому на кресте, спасет коллектив от мучений и опять же сэкономит время. В данном случае Семёнову не повезло. Времени у начальства было много, а симпатии к самому проекту и Семёнову мало, Начальство желало творчества. Любое начальство желает творчества исключительно в чистом, незапятнанном виде. Оно думает, экспериментирует, пробует, а все это реализует подчиненное. Бурная деятельность начальника вызвала в монтажную секретаршу, редактора и режиссера. Все они давали советы, указания и предложения Семенову. Никто из них в глаза не видел исходного материала, так как с самого начала все это делал лишь один Семенов. Но теперь всем было совершенно очевидно, что надо было все делать совсем не так, как это сделал вчера Семенов. — А может быть, тут надо побольше детей и котиков? — предложила секретарша. — Я хочу домой, — пробубнив себе под нос, возразил Семенов. Он знал, что в материале никаких котиков нет. Он вообще не верил в котиков. «А можно еще интервьюшек подснять?» — поступило предложение от редактора. «Отпустите меня домой!» — «Пожалуйста», — парировал Семенов. Он знал, что кроме него никто бесплатно не будет ни снимать, ни давать интервью. А интервью с Семеновым вряд ли будет интересно жене начальника. «Нужен дизайн», — вынес свой вердикт режиссер. «Можно я уже домой пойду?» Ловко вернул Семенов, намекая на то, что дизайнеры тоже люди, со своей срочной работой, а сдать фильм нужно уже сегодня. Больше времени им заниматься просто не было. — Я думаю, что нужна песня, — включился начальник. — У меня жена родом из Еревана. Так пусть все хором споют песню «Мой солнечный Ереван». Надо ее только сочинить, потому что я не знаю такой песни. Наступила полная тишина. Все поняли, что запахло жареным. Одно дело давать советы и улучшать что-то, а совсем другое самому сочинять и исполнять песню про Ереван. Тут же сразу оказалось, что и так все прекрасно, алёша молодец. Секретаршу фильм устраивал как женщину, режиссер понимал, что по формату адекватно, а редактор понимал, что без бюджета лучше не будет. Последний аргумент добил начальника. Бюджет у него уже был расписан вплоть до поездки на Гуа и покупки новой машины осенью. Фильм под добровольно-принудительные восторги коллектива был скоропостижно принят, и Семенов ушел домой. Однако через пару дней сюрприз снова напомнил Семенову о себе. На работу приехала жена начальника и возжелала Семенова. Семенов не любил, когда его в каком-либо виде хотят заказчики. Идеальный заказчик, по его мнению, должен приходить ночью через каминную трубу, класть деньги за работу в носок и исчезать незамеченным. Ваня не любит деньги. То есть он не любит, когда деньги дают его подчиненным. У него такая политика. Он что-то там объяснял про порядок и про то, что подчиненных баловать нельзя. Не рассказывайте ему, что я к вам заходил, он ругаться будет. Жена начальника с интересом осматривала келью Семенова. Семенов же рассматривал сильно вздымающуюся от эмоций грудь супруги шефа, а потому пропустил мимо ушей часть ее монолога. Он понял лишь то, что фильм ей понравился, и она благодарит Семенова. Дескать, она думала, что из такого плохого материала ничего уже сделать нельзя. А тут вышло так трогательно. Семенов готовился к худшему — переделкам, нытью и рефлексии. Когда это худшее не наступило, семёнов растерялся и даже как-то расстроился. Опомнился он лишь тогда, когда эффектная дама удалилась, оставив после себя запах духов и конверт с деньгами, которые, как известно, не пахнут. Семёнов задумчиво смотрел на конверт. По его телу разливалось странное, но приятное ощущение. Судя по всему, ему все-таки удалось выиграть у судьбы. Этот раунд...